Глава 4. По утрам Джан-Франко Пануччи, личный референт и доверенное лицо Дона Гвидо, появлялся в здании Каперони Инкорпорейтед в числе первых. Кроме всего прочего, в его утренние обязанности входило проверять пришедшую за ночь почту, из которой двумя секретаршами уже был выловлен и отправлен в корзину весь спам и прочие мусорные письма и определять, какие именно электронные сообщения настолько важны, чтобы сожрать несколько минут драгоценного рабочего времени босса, а какие без особого ущерба можно сразу передать по инстанциям или обработать самому. После этого можно было выпить кофе и спокойно заняться составлением сводок по делам корпорации за последние сутки. Мистер Каперони, разумеется, регулярно получал отчеты Совета Директоров, да и сам любил лично пройтись по офисам, Но в сводке по пануччи в основном попадали данные о тех теневых сторонах деятельности компании, о которых рядовые сотрудники и большинство топ-менеджеров даже не догадывались. В это утро сигнал из кабинета босса застал Джан Франко за кофе. С сожалением, отставив источавшую сказочный аромат чашечку «Остынет ведь, зараза», референт проскользнул за внушительные резные двери красного дерева. Кабинет Дона вида был просторным и светлым. Пожалуй, здесь вполне можно было бы играть в мини-стилетбол, если бы не огромные панорамные окна, в которые в пылу спортивные баталии непременно вывалились бы несколько игроков. Точнее, игроки имели бы все шансы вывалиться, если бы стекла в этих окнах не были плазмоупорными и совсем немного не уступали бы в прочности броневым плитам такой же толщины. «Джан Франко, мой мальчик», – произнёс Каперони, сидевший за огромным дубовым столом и озадаченно разглядывавший монитор своего стационарного коммуникатора. «Ты просматривал сегодняшнюю почту?» «Как обычно, босс», – отозвался ночи, бесшумно приближаясь к столу. «Ты видел письмо от Сагетти?» «Да, но внутрь не заглядывал, как вы распорядились, сэр. Вся корреспонденция от глав благородных семейств поступает вам напрямую, без предварительного просмотра». «Иди сюда». Референт обогнул стол и озадаченно уставился на монитор. «Будь любезен», – задумчиво проговорил Каперони, – «скажи мне, что ты видишь на экране». «Это рисунок человеческой руки, сжатой в кулак», – сдержанно пояснил референт. «Волосатый и грубый мужской лапы, сэр. Между указательным и средним пальцами просунут большой». «Это я и сам вижу», – чуть раздраженно отозвался босс. Столь крупные детали изображения я еще в состоянии разглядеть. Впрочем, видимо, я неправильно сформулировал вопрос. Что это, по-твоему, должно означать? «У диких народов символ категорического и безусловного отказа в грубой форме». Пануч ответил мгновенно, памятуя, что хозяин терпеть не может, когда его доверенный референт теряется в ответ на заданный вопрос, даже риторический. Житель Соединенных Миров в подобной ситуации показал бы средний палец. А вот это что? Брезгливо поджав губы, Каперони с трудом прочитал вслух подпись под фотографией. Накосья Викуси. Это же вообще бессмысленный набор звуков. Это латинская транскрипция одного японского ругательства Вдохновенно изобрел Джан Франко Что-то вроде пожелания, чтобы вам всем провалиться В общем-то он почти не рисковал Ибо что еще могло быть написано Под таким недвусмысленным рисунком Занятно Мафиозный босс с задумчивым видом Откинулся на спинку кресла Переплетя пальцы на животе Значит Дон Глам изволит хамить Старым благородным семейством Тахомы И еще он как бы символически заявляет нам, что будет биться за свой бизнес как дикарь, до конца. Грубо, не гнушаясь никакими варварскими приемами, но при этом с поистине японским коварством и вероломством. Я надеюсь, подобные письма пришли и всем остальным Донам, а то, честное слово, было бы даже немного обидно. Эээ... Референт все-таки растерялся на мгновение, но тут же взял себя в руки. «У меня нет такой информации. Прикажете проверить, босс?» Каперони махнул рукой. «Нет, конечно. Каким образом?» «И к тому же я почти уверен, что именно так все и обстоит». Он мягко улыбнулся. «Что ж, обнаглевших щенят следует учить. Он хочет ходить на советы благородных семей без галстука?» «Очень хорошо. Тогда ему придется съесть этот галстук без горчицы и кетчупа». И, может быть, тогда я разрешу ему приползти ко мне на коленях, чтобы вымаливать прощение за свою наглость. Будь добр, Джан Франко, свяжи меня с мистером Берковицем. Сейчас, сэр. Референт уже двинулся прочь из кабинета, но у самых дверей босс снова остановил его. И вот еще что... «Послушай-ка сначала еще тот аудиофайл, который пришел следом за этим письмом с адреса Сагетти Корпорейшн. Если это грязное ругательство Дона Глама, сотри его и свяжи меня с мистером Берковицем. Если что-то любопытное, пришли сначала мне». Вернувшись за свой стол, Панучи надел наушники и запустил анонимный аудиофайл, сохранившийся в его почте. «Здравствуйте, Дон Ральф», — услышал он голос Глама Сагетти. «Мое почтение, Дон Ральф». После короткой паузы отозвался Вагнер. «И вам не хворать, мистер Сагетти. Простите мне мой костюм, но я уже собирался отойти ко сну. Вы ведь не сторонник консерватизма в одежде, насколько я помню». Дослушав запись до конца, референт тут же связался по внутренней линии с боссом. «Непременно прослушайте аудиофайл, сэр», — произнес он. «Это крайне интересная информация. Похоже, в руководстве благородного семейства Сагетти у нас есть неведомый друг». Или просто враг своего босса, добавил он мысленно. Оставаясь на линии, Панучи дождался, пока Каперони прослушает запись до конца. Однако, задумчиво проговорил Дон Гвидо, кто бы мог подумать. Мистер Вагнер решил сыграть крапленными картами. Как это не похоже на него. Впрочем, алчность – универсальное топливо для безрассудных поступков. Он помолчал. Ты обратил внимание, что второе письмо пришло без указания отправителя. То, что с картинкой подписано глам Сагетти. Второе пришло с того же адреса, но теперь в графе отправитель пусто. Система его не опознала. А кто имеет возможность не только тайком сделать запись секретного разговора по защищенной линии, но и дерзко отправить ее с компьютера босса. Крайне узкий круг лиц, приближенных к боссу, я бы сказал. Тем самым неизвестный как бы дает нам понять, что готов сотрудничать с нами и при этом занимает достаточно высокий пост в Сагетти Корпорейшн. Чтобы нас заинтересовать. Ммм... Вряд ли это девка. Она за короткий срок вознеслась из грязи в небожители и пока, полагаю, довольна сложившимся положением вещей. Если бы на ее месте была другая, можно было бы предположить, что она почувствовала запах жареного. Оттого и строит себе запасной аэродром. Однако, по моим данным, дамочка особым аналитическим умом не блещет. А вот Кенни Бампера и тех, кто пришел в клан вместе с ним, следовало бы осторожно прощупать. Дабус почтительно кивнул панучи. «Оззи Пастор?» «Едва ли», — качнул головой Каперони. «Он из Старой Гвардии. Работал еще с Доном Джорджо, Хотя...» «На всякий случай пощупай и его тоже. Но осторожно, мой мальчик. Ради всего святого. Очень осторожно». «Да, сэр. А Дон Глам теперь не сможет вымолить прощение, даже когда приползет ко мне на коленях?» — резюмировал Дон Гвидо. «Теперь я поймаю его и лично вырежу сердце столовой ложкой». «Зачем же ложкой?» — вежливо поинтересовался референт. «Неудобнее ли ножом?» «Потому что ложкой гораздо больнее», — ласково пояснил мистер Каперони. «А теперь все же свыже меня с мистером Берковицем. Боюсь, разговор у нас с ним выйдет еще более забавный, чем предполагалось в начале». Переговорив с референтом Берковица и установив для босса защищенный канал связи, Пануччи нервно потер ладони друг о друга, торопливо вызвал на экран виртуальную энциклопедию и принялся перелистывать... Ее в поисках кулака с пальцем и «накосья выкуси». Джон Франко был почти уверен, что правильно трактовал и жест, и надпись, но следовало убедиться в этом на все 100%. И если он не прав, следовало немедленно соображать, как прикрыть свою задницу, если босс потом улечит его в неточности. «Матка-боска, какого черта мальчишка пририсовал к кукишу это накуся-выкуси? И откуда он его вообще взял?» Лось просто клокотал от негодования. Казалось, поймай он сейчас гламас в коридоре, без раздумий отправит в нокаут. «Вычитал в СМИ», — мрачно поведала рысь, и без согласования с нами решил усилить свое послание. «Он же у нас поклонник великих людей и эффектных поз». Песец только покачал головой. Два энергичных древнерусских слова, которыми российский император Александр Михайлович в нарушении всех дипломатических протоколов ответил на оскорбительный ультиматум демократических миров, привели к Иполайскому конфликту. И вошли в словари идиоматических выражений многих языков галактики наряду с «Кузкина мат» «На здоровья» и «Где раки зимуют». — -да", обескураженно проговорил Пестрецов. Такого никто не ожидал. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. «Штирлицу было проще», — заметила рысь. «Легендарным героям древности всегда легче совершать подвиги, чем нам. Даже если они на самом деле тоже допускали серьезные ошибки, народная память хранит о них только хорошее». «И что же нам теперь делать, псякрев? поинтересовался лось. «Что делать, что делать?» – проворчал писец. «Хорошую мину при плохой игре, вот что». «Будем надеяться, что эта дурацкая выходка обойдется без серьезных последствий. Хотя бы на некоторое время. Иначе пристальное внимание в этом направлении может нам здорово навредить». Группа бывших горностаев собралась на очередной военный совет в защищенном от прослушивания кабинете Кенни Бампера. Лось занял свое кресло, Родим и Светлана пристроились по обе стороны длинного стола для совещаний. Пестрецов меланхолично грыз яблоко, рысь задумчиво курила, закинув ногу на ногу. «Какое у нас вообще положение на фронтах?» — поинтересовался песец. «Все роскошно», — заверил его Витковский. «Бардзе добже. Положение такое, что хуже быть не может. Нас давят со всех сторон». Единственный для клана шанс удержаться на плаву — это Дон Ральф. Глан вполне понимает, что для Вагнера этот союз — только повод сунуть ногу в дверь семейства Сагетти, а потом попытаться максимально прибрать клан «Союзничка» к рукам. Но другого выхода он пока не видит. «Чудненько», — Родин перевел взгляд на свету. «У тебя как дела на любовном фронте, подруга? Тяжело приходится?» «Да, нормально все», — отмахнулась рысь. И с ее сигареты на стол упал пепел. «Бывало и хуже. Немного задолбало изображать из себя девочку-припевочку, губки бантиком. Порой кажется, что танцую бесконечный стриптиз. Только в вашей компании и можно расслабиться, почувствовать себя настоящим мужиком». Она криво усмехнулась. «Впрочем, иногда мне это даже нравится начинает. Все эти платьишки, помады, высокие каблуки с утра до вечера. Новые, понимаешь ли, ощущения». «Опа!» Пестрецов во все глаза изумленно уставился на нее. «Кто ты, загадочная незнакомка, и что ты сделала с нашей Светкой?» Рысь скорчила постную рожу, не обратив внимания, что песец смотрит на нее слишком пристально. Лось иронически оскалился. «Да, иногда нравится», — тряхнув рыжей челкой, дерзко повторила Света. «Хоть какое-то разнообразие в жизни, а то зимой и летом одним цветом. Повседневный комбез, парадка и боевая броня». «Ну и хорошо». После паузы произнёс Родин. Он не стал озвучивать, что совсем недавно она придерживалась противоположных взглядов. Пыталась быть как можно незаметнее и поглубже зарыться в грунт. «Оттаиваешь, оттаиваешь, подруга. Если бы это тебя напрягало, была бы проблема. А так, молодец, сочетаешь приятное с полезным». Рысь накрыла правой ладошкой макушку, а левую кинула к виску, дурашливо отдав честь, тому, кого они Светковским считали своим командиром. Если бы кто-то смог наблюдать их в этот момент, он бы безошибочно определил в них русских, поскольку только в российском императорском флоте по древней традиции к пустой голове руку не прикладывают. Во всех остальных флотах честь отдают вне зависимости от того, есть ли на голове головной убор. «Вольно, боец!» – усмехнулся Песец. «Ладно, вернемся к сути вопроса. Аудиозапись отправила? Конечно, как договаривались. Думаю, Каперони был для этого наиболее подходящей фигурой. Он наверняка сразу же оповестил остальных, и теперь они потребуют созвать новый совет, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Если бы мы разослали запись всем, они насторожились бы, почуяв подвох, а так все получилось вполне натурально». В руководстве клана есть предатель, который недоволен существующим положением вещей и ищет себе нового покровителя. «В общем-то, все идет по плану», — кивнул лось. «Теперь остается единственная загвоздка, Вагнер». «Ну, это как раз не самое сложное», — безмятежно отозвался писец. «Разберемся. О нем позаботится одна лишительная девушка по имени Агата».